Борис Кригер, отчаянный оптимизм. Самое страшное и бесповоротное для всех нас уже позади. Мы ведь появились на этот свет, родились, а значит, без всякого сомнения, должны будем умереть. И раз так, если мы уже влипли то, пожалуй, стоит прожить жизнь как можно веселее и занимательнее. По-моему, неплохой философский взгляд на жизнь, акцентирующий внимание на неизбежности смерти, но при этом призывающий наслаждаться каждым моментом. Если мы уже знаем, что конец неизбежен, нет смысла тратить жизнь на беспокойство и страхи. Вместо этого стоит посвятить себя радости и поиску интересного и замечательного. Такая перспектива может помочь обрести, если не счастье, то внутреннюю свободу и научиться ценить настоящее, наполняя его смыслом и осознанной радостью. Как вам такой мой отчаянный оптимизм? Впрочем, возможно, вы спросите, а что это такое? На первый взгляд отчаянный оптимизм может показаться оксюмароном. Ведь отчаянный оптимизм – это, казалось бы, противоположные понятия. Однако в глубине этого словосочетания Скрыт более глубокий смысл. Отчаянный оптимизм – это не просто противоречие, а сочетание двух колоссальных эмоций, которые, взаимодействуя, создают уникальное состояние, когда человек, находясь на грани отчаяния, не сдается, а наоборот. обретает новую силу и веру в то, что даже в самых мрачных обстоятельствах возможен позитивный исход. Такой оптимизм рождается не из наивной веры в то, что все будет хорошо само собой, а из осознания всех трудностей и готовности бороться с ними до конца. Это вера, которая не просто слепа к реальности, но выживает вопреки ей. В этом смысле отчаянный оптимизм – это не оксюморон, а ресурсное внутреннее состояние, которое позволяет преодолевать самые тяжелые испытания. Итак, отчаянный оптимизм, на мой взгляд, это состояние, когда человек сохраняет веру в лучшее и надежду на позитивный исход, или, по крайней мере, позитивную его интерпретацию, даже когда все обстоятельства указывают на обратно, это сочетание стойкости и упорства в условиях, когда ситуация кажется безвыходной. или крайне неблагоприятной, каковой, впрочем, и является, по большому счету, вся наша жизнь, сам факт нашего появления на свет. Это состояние проявляется в том, что человек продолжает искать выходы, предпринимать действия или надеяться на перемены, несмотря на все неудачи, разочарования и трудности, которые его окружают. Этот вид оптимизма может быть сродни инстинкту выживания, который подталкивает человека двигаться вперед, даже когда шансы на успех кажутся минимальными. Отчаянный оптимизм резонирует с современным человеком, так как люди сегодня, как, впрочем, и всегда, но сегодня особенно, сталкиваются со множеством вызовов, и неопределенности, будто глобальные проблемы, такие как войны, экономические кризисы или личные трудности, связанные с карьерой, отношениями, здоровьем, в условиях, когда традиционные механизмы поддержки перестают работать, а будущее часто выглядит неопределенным. Отчаянный оптимизм становится своего рода внутренним ресурсом, позволяющим продолжать движение вперед. Современный мир с его постоянными изменениями и нестабильностью требует от людей адаптации и способности находить какой-никакой свет в полутемные времена. Отчаянный оптимизм помогает не впадать в отчаяние и не поддаваться тотальному пессимизму, который может парализовать действия и заблокировать способность принимать решения. Вместо этого он поддерживает веру в то, что выход есть, даже если он еще не очевиден. Для многих людей это состояние становится способом выживания и преодоления трудностей, своего рода Защитным механизмом, который позволяет сохранять надежду и находить силы для новых попыток, несмотря на повторяющиеся неудачи и невзгоды. В этом смысле отчаянный оптимизм отражает одновременно хрупкость и силу современного человека, его готовность бороться и стремиться к лучшему, даже когда обстоятельства явно этому не способствуют. Теория отчаянного оптимизма рассматривает этот феномен как психологическую установку, характеризующуюся устойчивой верой в возможность положительных исходов и сохранением надежды, несмотря на постоянные серьезные препятствия. Это моя доморощенная теория стремится объяснить. как и почему люди продолжают придерживаться позитивного мышления в условиях, которые объективно могут казаться безвыходными или крайне неблагоприятными. Отчаянный оптимизм возникает как защитный механизм, позволяющий человеку сохранять психическое равновесие в условиях хронического стресса, неопределенности и нестабильности. Он помогает человеку справляться с ситуациями, когда рациональные аргументы в пользу успеха отсутствуют, но эмоциональная потребность в надежде и вере остается сильной. С точки зрения эволюции, отчаянный оптимизм может быть следствием естественного отбора, где выжили те, кто смог сохранять стойкость и не сдавался, несмотря на суровые условия. Подобное поведение могло способствовать увеличению шансов на выживание, поскольку не позволяло человеку опустить руки в критические моменты. Притча о двух лягушках, упавших в молоко, является прекрасной иллюстрацией теории отчаянного оптимизма. Для тех, кто не слышал, вот как она звучит. Две лягушки упали в большой кувшин – Наполнены молоком, стенки кувшина были скользкими, и выбраться наружу казалось невозможным. Первая лягушка быстро отчаялась. Она подумала, что ее усилия бессмысленны, и решила сдаться. Перестав бороться, она утонула в молоке. Вторая лягушка, напротив, не хотела сдаваться, несмотря на кажущуюся безнадежность ситуации. Она продолжала отчаянно бороться, махать лапками и пытаться выбраться. Через какое-то время ее усилия начали взбивать молоко, и оно превратилось в масло. Теперь она смогла взобраться на твердую поверхность масла и выпрыгнуть из кувшина. Даже в самых безнадежных ситуациях, когда все вокруг кажется потерянным, упорство, вера, лучшие и непрекращающиеся усилия могут привести к неожиданным и благоприятным результатам. Отчаянно оптимистичная лягушка учит нас, что порой именно стойкость и настойчивость помогают преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности. Эволюция как раз-таки подкрепляет идею, что мы потомки тех, кто не сдавался. Тех самых лягушек, которые продолжали бороться, несмотря на трудности. В природе выживают и передают свои гены потомству именно те, кто приспосабливается, кто не останавливается перед лицом опасности или сложных обстоятельств. Это стремление к жизни, к преодолению препятствий. заложено в нас. Наши предки, столкнувшиеся с суровыми условиями и вызовами, выживали не только благодаря физической силе, но и благодаря упорству и способности адаптироваться. Именно поэтому сегодня мы можем говорить о важности отчаянного оптимизма и стойкости. Это не просто красивая метафора, но и отражение того, как функционирует сама жизнь. Теория отчаянного оптимизма включает в себя как когнитивные, так и эмоциональные компоненты. Человек осознает тяжесть ситуации, но на эмоциональном уровне поддерживает иллюзию или веру в то, что все может измениться в лучшую сторону. Этот когнитивный диссонанс позволяет человеку действовать в условиях, когда рациональные доводы – Говорят о бессмысленности усилий. Социальное окружение играет важную роль в формировании поддержки отчаянного оптимизма. В условиях групповой поддержки и солидарности люди могут укреплять свою веру в положительный исход, опираясь на коллективный опыт преодоления трудностей. Социальные нормы и культурные ожидания также могут поощрять сохранение оптимизма. даже в самых трудных ситуациях. Люди с высокой психологической устойчивостью, способные быстро восстанавливаться после ударов судьбы, чаще демонстрируют признаки отчаянного оптимизма. Эта установка позволяет им продолжать активные действия, даже когда предыдущие попытки не увенчались успехом и обеспечивает необходимую эмоциональную поддержку Долгосрочной перспективе. Понимание механизмов отчаянного оптимизма может быть полезным в терапевтической практике, особенно в работе с людьми, переживающими хронический стресс или кризисные ситуации. Психологи смогут помогать клиентам идентифицировать и использовать элементы отчаянного оптимизма. чтобы поддерживать мотивацию и эмоциональное равновесие в сложных жизненных обстоятельствах. Теория отчаянного оптимизма объясняет, как и почему люди могут сохранять позитивный настрой в крайне неблагоприятных условиях. Этот вид оптимизма выполняет важную функцию поддержания психического здоровья и выживания, особенно в условиях высокой неопределенности и стресса. Если вы оказались посреди противоборствующих сторон, обе из которых представляют собой очень плохих людей, ситуация может быть крайне сложной и опасной. В ней важно сохранить хладнокровие и не действовать импульсивно. Постарайтесь не принимать ничью сторону. Если обе стороны ведут себя аморально или преступно, Поддержка одной из них может привести к тому, что вы станете частью их негативных действий. Важно сохранять нейтралитет, насколько это возможно, и вовлекаться в их конфликты. Следует сосредоточиться на личной безопасности. Если ситуация грозит физической опасностью, то приоритетом должно стать обеспечение своей безопасности и безопасности своей семьи. Это может означать уход с места конфликта, если это возможно, или поиск укрытия и защиты. Подумайте о своих ценностях и убеждениях. В такой сложной ситуации важно оставаться верным своим моральным принципам. Если возможно, постарайтесь не совершать действий, которые идут вразрез с вашими ценностями. даже если на вас оказывается давление. Главное не поддаваться влиянию негатива и не позволять ситуации разрушить вас. В конечном итоге, в таких ситуациях важно понимать, что ваши действия могут быть ограничены, но даже в условиях огромного давления можно искать и находить пути, которые соответствуют вашим убеждениям и вносят вклад в мирное решение конфликта. Когда кто-то игнорирует аморальность или деструктивные действия обеих сторон в конфликте, это может восприниматься как молчаливое согласие или даже поддержка одной из них. Безмолвие или бездействие часто может быть интерпретировано как одобрение, особенно если одна из сторон получает преимущество от отсутствия критики или сопротивления. Действительно, в конфликтах найти людей, которые осознанно критикуют обе стороны, может быть сложно. Это связано с рядом факторов. Люди часто зависят от финансирования и связей, которые могут ограничивать их способность или желание критиковать обе стороны конфликта. В условиях поляризации общественного мнения поддержка одной стороны может быть стратегически выгодной, А попытка критиковать обе стороны может привести к потере поддержки или даже к угрозам с обеих сторон. Во-вторых, часто преобладает крайняя точка зрения, потому что она привлекает больше внимания. Это означает, что голоса, предлагающие более сбалансированный или критический взгляд на обе стороны, Могут быть заглушены или просто не прозвучать. Третий фактор – это риск. Люди, которые осуждают обе стороны, могут оказаться под давлением, подвергнуться угрозам или потерять работу или даже свободу, если их взгляды не совпадают с позицией тех, кто сильнее их. В некоторых случаях такая критика может восприниматься как предательство или неуместная нейтральность, что может повлечь за собой серьезные последствия. Четвертый аспект заключается в сложности удержания такой позиции. Критика обеих сторон требует мудрости, глубокой аналитики и понимания ситуации, что может быть сложным в условиях быстрого информационного потока и эмоций. которые часто сопровождают любые конфликты. Это может быть непопулярной позицией, требующей большого мужества и независимости. Однако это не означает, что таких людей нет вовсе. В условиях, когда многие выбирают сторону, важно поддерживать те редкие голоса, которые стремятся осветить всю сложность ситуации. не поддаваясь давлению одной из сторон. Ведь именно такая критика крайне необходима, особенно в сложных и поляризованных ситуациях. Критика обеих сторон может помочь осветить более полную картину конфликта, указать на системные проблемы, которые способствуют его продолжению и предотвратить однобокое восприятие событий. Когда критикуются обе стороны, это позволяет сохранять верность принципам справедливости и правды, не поддаваясь давлению поддерживать одну сторону из каких-то своих соображений. Это особенно важно для тех, кто стремится к объективности и честности в оценке событий. Критика обеих сторон открывает пространство для поиска альтернативных решений. которые могут учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Это может способствовать снижению напряженности. Однобокая поддержка одной стороны часто приводит к радикализации обеих сторон конфликта, что лишь усугубляет его. Сбалансированная критика может помочь смягчить эту тенденцию, указывая на недостатки и ошибки всех участников. Такие голоса несмотря на трудности, крайне важны для формирования здорового дискурса и продвижения справедливых решений. Поддержка и усиление таких позиций может стать шагом к более гармоничной и мирной жизни. Отчаянный оптимизм отличается тем, что он способен увидеть недостатки и проблемы в любых ситуациях и у всех сторон конфликта. Ему нечего терять. Однако, несмотря на все трудности и негатив, этот взгляд на мир всегда сохраняет веру в то, что в конечном итоге все сложится наилучшим образом. Девиз отчаянного оптимиста «Все будет хорошо, даже если будет плохо». прекрасно отражает эту философию. Напоминаю, что даже в самых сложных обстоятельствах есть надежда и возможность найти выход. Это не слепой оптимизм, а уверенность в том, что несмотря на любые трудности, жизнь найдет способ наладиться. В наши дни кажется, что под ковром коллективного сознания зреет скрытое противостояние, между философиями отчаянного оптимизма и тотального пессимизма. Оптимизм с его светлой перспективой побуждает нас смотреть в будущее, обещая, что улучшение не только возможны, но и неизбежны. В то же время пессимизм со своей трезвой точки зрения напоминает о слабостях и противоречиях с человеческой природой. предполагая, что проблемы – неотъемлемая часть нашего существования. И будущее может быть не таким уж светлым. Дихотомия между надеждой и отчаянием также заслуживает внимания. Надежда, как путеводный свет, ведет нас через бурные воды жизни, поддерживая в трудные моменты. Отчаяние же – Приходит, когда надежда угасает, создавая ощущение обреченности. Однако в отчаянии может быть скрыта мудрость. Переживание поражения и признание своих ограничений способны укрепить нас и способствовать духовному росту. Отчаянный оптимизм, как движущая сила развития общества, играет неоспоримую роль. Именно он подпитывает инновации, побеждая нас исследовать новые горизонты и бросать вызов существующим нормам. Оптимизм дает нам смелость мечтать и воплощать мечты в реальность, стимулируя социальный прогресс. Однако если не тотальный, то умеренный пессимизм важен для поддержания баланса. Он внушает осторожность, побуждая нас обдумывать возможные трудности и проблемы, что позволяет избегать поспешных решений. Пессимизм помогает предусмотреть худшие сценарии и подготовиться к ним, не давая нашему оптимизму стать ослепительным. Важно найти тонкий баланс между этими двумя подходами. Излишний оптимизм может привести к искажению восприятия реальности и неоправданным ожиданиям, тогда как чрезмерный пессимизм к унынию и к параличу действий. Гармоничное сочетание оптимизма и осторожного пессимизма может стать идеальным подходом в нашем меняющемся мире. В палитре человеческих эмоций пессимизм часто воспринимается негативно, хотя он обладает собственной ценностью. Его важность заключается в способности поддерживать сбалансированный взгляд на мир, способствуя критическому мышлению, заземляя нас в реальности и готовя к возможным неудачам. Пессимизм – это не отрицание всего положительного, а принятие реалистичной позиции перед лицом жизненных неопределенностей. Он служит компасом, который помогает ориентироваться в непредсказуемых условиях существования, укрепляет нашу стойкость и стимулирует рассмотрение различных возможных исходов событий. В то же время надежда играет ключевую роль в нашем процессе принятия решений, задавая перспективу. ориентированную на будущее, попитывая наши стремления и амбиции. Когда перед нами встает выбор, надежда направляет нас к решениям, соответствующим нашим желаниям, укрепляя мотивацию преодолевать трудности. Парадоксально, но отчаяние, часто воспринимаемое как состояние полной утраты или разочарования, может стать капитальным стимулом для трансформации духовного роста, побуждая к самоанализу, переосмыслению, вдохновляя выходить из жизненных испытаний более сильными. Таким образом и отчаяние, и надежда, пессимизм и оптимизм играют значимую роль на нашем жизненном пути. Хотя это может показаться парадоксом, надежда и отчаяние сосуществуют как две стороны одной медали, дополняя друг друга, а не исключая. Каждая из этих эмоций обретает смысл через противоположную. Надежда без отчаяния может стать иллюзией, а отчаяние без надежды превратиться в уныние, безысходность, лишенная возможности для роста и изменений». Вместе они определяют, как мы воспринимаем мир. Отчаяние может порождать оптимизм, потому что оно часто возникает в моменты крайнего напряжения или кризиса, когда старые способы мышления и решения проблем кажутся несостоятельными. В такие моменты у человека возникает потребность в новой надежде, даже если она кажется иррациональной. Это как защитный механизм, когда больше некуда отступать. Сознание может переключиться на позитивное мышление, на идею, что в конце концов все будет хорошо, несмотря на все трудности. Этот переход к оптимизму можно сравнить с перелистыванием страницы в книге, как будто бы осознание, что текущая глава завершена, и впереди ждет что-то новое и, возможно, лучшее. Этот процесс также может сопровождаться глубоким внутренним освобождением, когда человек перестает цепляться за старые страхи и сабдения, открываясь новым возможностям. Отчаяние как бы подталкивает к переоценке своих сил и возможностей, и в результате человек может обрести новый взгляд на жизнь полной надежды и решимости. Иногда, достигнув предела отчаяния, человек может найти в себе силы для коренного изменения своего отношения к ситуации. Этот парадокс заключается в том, что когда человек испытывает крайнее отчаяние, ему уже нечего терять. И именно в этот момент может прийти неожиданный всплеск оптимизма или решимость начать с чистого листа То есть призыв «не отчаивайся» важен, потому что он направлен на то, чтобы предотвратить падение в глубины негативных эмоций. Но если отчаяние все же наступило, оно может стать катализатором для перерождения обновления, в результате чего человек находит новый смысл и новую энергию для продолжения пути. Да, часто говорят «не отчаивайся», потому что отчаяние может затянуть человека в состояние уныния, безысходности, в котором сложно видеть какие-либо перспективы или возможности для выхода из кризиса. Это своего рода предостережение от того, чтобы не позволять негативным эмоциям полностью овладеть собой. Уныние, в отличие от отчаяния, часто связано с пассивностью – И ощущением бессмысленности, поэтому его действительно стоит избегать, чтобы сохранить способность к действию и внутреннюю силу. Не зря фразы «метался в отчаянии» и «погрузился в уныние» показывают разницу между этими состояниями. Первое подразумевает активное, хоть и мучительное состояние поиска выхода, а второе – пассивное принятие ситуации без попыток изменить ее. Культура играет важную роль в том, насколько мы склонны к оптимизму или пессимизму. Культуры, в которых преобладают истории о преодолении трудностей и стойкости, обычно более оптимистичны. Напротив культуры, исторически отмеченные борьбой и лишениями, чаще придерживаются пессимистического мировоззрения. Наше культурное наследие определяет, как мы воспринимаем окружающий мир – И какие эмоции доминируют в нашем сознании? Современная эпоха полна противоречий. С одной стороны, мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, такими как ускоряющаяся роботизация и автоматизация, которые угрожают перераспределить рабочие места, оставляя миллионы людей без занятости. с развитием технологий, многие традиционные профессии становятся ненужными, что приводит к массовой потере рабочих мест и растущего экономического неравенства. Образовательная система, которая некогда была гарантией успеха, сегодня все чаще оказывается неадекватной. не способные подготовить людей к быстро меняющемуся миру, создавая кризис востребованности и обесценивая дипломы. В то же время это период невероятных возможностей и научных достижений, когда перед нами открываются новые горизонты, но путь к ним усеян подвохами и ловушками, с которыми человечеству предстоит только справиться. В этих условиях важно не столь адаптироваться к новым реалиям, но и переосмыслить сами основы нашего общества, образования и труда. Средства массовой информации несомненно оказывают значительное влияние на психическое состояние, манипулируя нашими эмоциями, заставляя колебаться между оптимизмом и пессимизмом. Новости, которые мы читаем, изображения, которые мы видим, и заголовки, которые нас привлекают, могут вдохновлять надежду или провоцировать отчаяние. Негативные новости, повторяющиеся снова и снова, могут укрепить чувство обреченности, в то время как рассказы о человеческих триумфах и устойчивости могут вселять надежду. Влияние средств массовой информации огромно. И часто незаметно, но оно глубоко воздействует на нашу коллективную психику. К тому же технологии могут быть как маяком надежды, демонстрирующим человеческую изобретательность и предлагая решения для наших насущных проблем, так и источником отчаяния из-за их непредвиденных последствий и возможного неправильного использования. Цифровая эпоха оставляет неизгладимый след в нашем эмоциональном ландшафте продолжая балансировать между надеждой и отчаянием. Политики, живущие понятиями прошлого века, оказываются неадекватными и нерасторопными в условиях стремительных изменений. В то время как мир меняется с небывалой скоростью, старые методы управления и подходы к решению проблем становятся все менее эффективными, прежде чем люди будут доведены до крайности, Необходимо не просто задуматься о введении универсального базового дохода для всех, который мог бы смягчить последствия массовой автоматизации и роботизации, а значит и массовой безработицы. Но пойти на реальные шаги – это не просто экономическая мера, а способ поддержать социальную стабильность и сохранить достоинство тех, кто оказался вытеснен с рынка труда. Важно понимать, что в новых условиях обществу нужны новые подходы к распределению ресурсов и возможностей, чтобы избежать дальнейшего роста неравенства и отчуждения. Только так можно сбалансировать надежду и отчаяние, создавая условия для гармоничного и справедливого будущего. Ресурсы же в действительности существуют, и в условиях практически полной цифровизации – Любые правительства могут воспользоваться этим для более эффективного перераспределения средств. Вместо традиционных, неэффективных налоговых систем можно внедрить автоматические отчисления со всех транзакций, которые заменят сложные и тяжело собираемые налоги. Это позволило бы не только существенно упростить налоговую систему, Мы создать стабильный источник финансирования для универсального базового дохода. Автоматические отчисления, причем в минимальном объеме могли бы обеспечивать постоянный приток средств в бюджет, делая полностью невозможным уклонение от уплаты налогов и снижая административные расходы. К тому же общий объем транзакций является гораздо более обширной налоговой базой, чем налог с дохода. Эти огромные средства, в свою очередь, могли бы быть направлены на обеспечение базового дохода для всех граждан, что помогло бы сгладить социальное неравенство, вызванное автоматизацией цифровыми преобразованиями. В условиях глобальных вызовов, таких как автоматизация рабочих мест и рост экономического неравенства, такой подход мог бы стать важным шагом к созданию более справедливого и устойчивого общества. Естественно, уже сейчас необходимо задуматься о том, чем занять людей в будущем, когда многие привычные работы исчезнут из автоматизации и роботизации. Вместо того, чтобы просто компенсировать потерю рабочих мест базовым доходом, важно предложить людям новый смысл в жизни – который будет основан не столько на материальной обеспеченности, но и на личностном росте, социальной интеграции и творческой самореализации. Одним из возможных направлений может стать развитие культурных и образовательных программ, которые позволят людям находить себя в искусстве, науке, общественной деятельности и волонтерстве. Социальные, экологические проекты могут стать новой сферой приложения усилий, где люди могли бы вносить реальный вклад в улучшение общества и планеты, одновременно развивая свои навыки и находя новые смыслы в своей жизни. Также важно поддерживать и развивать инициативы, направленные на создание общин и коллективов, где люди могут объединяться для решения общих позитивных задач, обмен опытом и поддержки друг друга. В условиях, когда традиционная работа перестает быть основным источником самой идентификации, эти общины могут стать местом для поиска новых смыслов и целей. В конечном счете, задача общества – создать условия, при которых люди смогут реализовать свой потенциал в любых сферах, которые их вдохновляют и приносят удовлетворение. То Творчество, наука, социальные проекты или просто забота о ближних. Важно, чтобы каждый человек имел возможность нести свой вклад в общество и найти свою нишу в новом мире – где работа уже не будет основным мерилом успеха. Да, разговоры об этих проблемах ведутся, но часто они остаются поверхностными и не приводят никаким конкретным действиям. Пока все кажется относительно стабильным, многие склонны откладывать решение этих вопросов на потом, полагая, что время еще есть. Однако, как показывает история, Промедление в таких ситуациях может привести к кризису, когда действовать будет уже поздно или крайне сложно. Необходимо уже сейчас активно развивать новые подходы и внедрять инновационные решения, чтобы подготовиться к неизбежным изменениям. Вместо вялых дискуссий нужны конкретные шаги, эксперименты с базовым доходом, масштабные образовательные реформы, граммы переквалификации, инвестиции в общественные и культурные проекты. Только так можно будет создать общество, способное справиться с вызовами цифровой эпохи и дать людям новые смыслы и цели в жизни. Нежелание, неспособность политиков действовать на опережение и принимать сложные решения могут обернуться тем, что кризисные ситуации станут непреодолимыми. а возможности для их решения гораздо более ограниченными. Важно уже сейчас перестать откладывать эти вопросы на потом и начать формировать приемлемое будущее. Ведь это не проблема, подобная той, что возникла в 2000 году с переходом на новое тысячелетие, когда все точно знали, когда наступит критический момент, и готовились к нему, адаптируя программное обеспечение. «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не имеют четких временных рамок. Они уже развиваются постепенно, и их последствия могут накапливаться незаметно, пока не достигнут критической точки. Именно в этом и заключается коварство современных вызовов, таких как автоматизация, цифровизация, изменение климата, социальное неравенство и моральное выгорание». Они происходят медленно, но неумолимо. И обязательно застанут общество врасплох, если не принимать меры заранее. Трудно указать точный момент, когда кризис разразится, но это не повод откладывать действия на потом. Важно понимать, что современные проблемы требуют проактивного подхода. Нужно упреждать и действовать. даже если кажется, что времени еще достаточно. Время на самом деле ограничено, и каждый день пробедления может сделать решение этих вопросов более сложным и болезненным. Поэтому необходимо уже сейчас предпринимать шаги по адаптации общества к новым реалиям, чтобы не столкнуться с внезапным и неконтролируемым кризисом в будущем, массовыми беспорядками и приходу к власти, фашистующих популистов, которые сметут и прогресс, и само свободное общество, неизбежно развязывая войны, которые откинут нас назад чуть ли не в каменный век. Близорукость восприятие глобальных процессов часто связана с тем, что люди и общества склонны сосредотачиваться на сиюминутных проблемах и личных интересах, игнорируя долгосрочные тенденции и предупреждающие сигналы, повсеместная радикализация и рост популярности крайне правых лозунгов – это тревожные знаки, которые многие предпочитают не замечать или недооценивать, так как они кажутся отдаленными или не касаются их напрямую. Однако история неоднократно показывала, что такие тенденции, если их вовремя не сдержать, могут привести к глубоким и разрушительным переменам. Крайние правые взгляды, порожденные страхом и недовольством, непониманием, со временем могут перерасти в нечто более радикальное и опасное. И как часто бывает, когда маятник качается слишком далеко в одну сторону – Он затем может резко двинуться в противоположную, что приводит к крайне левым идеям и действиям. Это цикл, который может повторяться снова и снова, если не предпринять усилий для его остановки. Люди становятся заложниками популизма, потому что простые Эмоционально заряженные решения и лозунги кажутся привлекательными на фоне сложных и запутанных проблем. В мире, где изменения происходят слишком быстро, а традиционные институты теряют свою эффективность, многие ищут легкие ответы на трудные вопросы, что способствует радикализации и расслоению общества. чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо развитие критического мышления, активное гражданское участие и усилия по созданию более инклюзивного и справедливого общества. Важно не только осознавать опасности радикализации, но и предлагать альтернативы, которые смогут объединить людей, а не разделять их. Точно так же необходимо современное и своевременное реагирование на социально экономические проблемы, чтобы предотвратить их перерастание в политическую и идеологическую крайность. Отчаянный оптимизм может стать тем самым противоядием, которое поможет справиться с нарастающей радикализацией и политическими крайностями. Это особое состояние, когда, несмотря на все трудности и кажущуюся безысходность. Человек сохраняет веру в лучшее и находит в себе силы для действий. Такой оптимизм не слеп и не наивен. Он осознает весь масштаб проблем, но тем не менее продолжает двигаться вперед, веря, что перемены возможны. Отчаянный оптимизм Это когда мы, несмотря на глобальные вызовы и тревожные сигналы, не сдаемся ищем пути к позитивным изменениям. Он позволяет не поддаваться панике и не уходить в крайности, а сохранять баланс и здравомыслие. Это внутренний стержень, который помогает преодолевать страх и апатию, превращая отчаяние в источник энергии для конструктивных действий. когда общество сталкивается с кризисом. Именно такой оптимизм может вдохновить людей на объединение, поиск новых решений и создание чего-то лучшего, даже в самых сложных условиях. Он дает надежду и позволяет верить в то, что, несмотря на все трудности, выход существует, и его нужно только найти. Это вера в то, что «все будет хорошо», Даже если сейчас кажется, что все будет плохо. И с таким настроем можно не только пережить трудные времена, но и выйти из них сильнее и мудрее.